Глава первая На негнущихся ногах выхожу из его кабинета. Не плакать. Главное — не плакать. Делаю глубокий вдох и иду по направлению к лифту. Внизу меня ждет водитель человека, которому я теперь принадлежу. Циничной сволочи, которая любит играть человеческими жизнями, и, как бы это ни было смешно, свою я предложила сама. «Вы Мия?» — спрашивает мужчина, как только я оказываюсь на улице. Судя по его внешнему виду и тому, как он галантно открывает передо мной дверь автомобиля, это и есть Саша. Киваю вместо ответа и ныряю внутрь салона. Все еще не в силах привести себя в порядок, Потеряна настолько, что возвращаюсь в реальность после того, как захлопывается дверь машины. Не мной. Александра. Вышкаленный шофер без лишних слов знает, куда ехать. Как и что нужно делать, поднимает ширму, разделяющую нас, давая мне немного пространства, возможность выплеснуть наружу эмоции, при этом не показать свою слабость. Но разве я не слабая? Не просто слабая, а никчемная. Потому что я не смогла. Не сделала. У меня ничего не получилось. Я сцепила зубы, чтобы не завыть от боли и досады. Все, что я пережила за эти два года, просто умножилось на ноль, раз я в итоге оказалась здесь, рядом с этим человеком, практически выполняя все его прихоти. «Куда там? не практически. Я уже сделала и продолжу делать все, что он захочет. В его руках находится не только мое будущее. В его руках находятся несколько миллионов, и они определяют не просто настоящее, но и диктуют мне условия. Видит Бог, я пыталась. Очень». Старалась, чтобы ко всему этому не дошло. Артем Придуркович, как я звала его раньше, был исключительно самым последним вариантом, к которому я готова была прибегнуть. Только судьба, удача, везение и все, на что я еще могла сослаться, распорядились именно так. Кроме него мне больше не осталось к кому обратиться». Но не идти же мне в банк к тому жирному уроду, который предложил мне особые условия займа под проценты. Я, как вспоминать начинаю, так понять не могу, от чего тошнит больше. От того, что произошло несколько минут назад или тогда в банке. А ведь ничего не предвещало неприятностей. Мне просто сказали пройти в отдельную комнату. «Мия Андреевна!» Отчество в сочетании с именем, как всегда, полоснуло слух, когда меня вызвали к управляющему. «Пройдите, пожалуйста, за мной!» В тот момент мне казалось, что меня пригласили в его кабинет для того, чтобы обсудить сумму займа и ставку выплат. Но реальность оказалась оглушительнее. «Добрый день!» Поздоровалась я, когда дверь за мной закрылась. Я оказалась лицом к лицу с мужчиной, который годился мне в отцы. Хорошо, что нас разделяло несколько метров, иначе от его взгляда, смерившего всю мою фигуру, я бы не сдержалась и высказала все, что я о нем думала. Но это было не самое подходящее время для гордости. «Я так понял, что вам нужны деньги?» Я мысленно его прозвала капитаном очевидность за непревзойденную сообразительность. И как только его держат на занимаемой должности, явно не за умственные способности. Да, чуть более двух миллионов. Я улыбнулась как можно вежливее и присела без приглашения на край кресла. «Уважаемая Мия Андреевна!» Толстячок заглянул в мою анкету, потому что забыл мое отчество. «К сожалению, вы не представили убедительные гарантии того, что выплатите этот займ». «Как не предоставила? Все документы перед вами». Я подскочила с кресла и, подбежав к мужику, ткнула пальцем в его файл с моим именем. «Здесь все, что от меня запрашивали». Вы находитесь на испытательном сроке, и ваш доход не превышает средний. У вас нет недвижимого имущества, которое вы могли бы оставить в залог». «Я в процессе получения наследства», — попыталась возразить. «Но не получили. Меня даже слушать никто не стал. «Что вы хотите этим сказать?» Внутри меня все похолодело. «Вы не дадите мне займ?» «Не все так просто!» Вроде учтиво, но в то же время крайне неприятно, сказал мужик. «Обычно мы отказываем в такой ситуации, но...» «Но?» Нетерпеливо переспросила я. «Но в вашем случае готовы пойти на уступки. Точнее, я готов». — Согласен закрыть глаза на многое, потому что это очень благородно с вашей стороны. Мужчина начал юлить. Происходящее мне казалось крайне подозрительным. Как и с вашей, он обошел свой рабочий стол и стал очень близко. Так как я вернулась на свое место и сейчас снова сидела на кресле, мое положение было крайне уязвимо. И я сейчас не о финансовом благополучии. «Надеюсь, что вы это оцените должным образом?» Мне совершенно не нравилось то, как он на меня смотрел. «Да?» — гнала от себя все плохие мысли — И считала, что нужно было верить в лучшее в людях. Я очень ценю то, что вы делаете. После этих слов мужчина резко осмелел, начал вести себя так, как будто только что получил зеленый свет. Что вы делаете? Откинула я в сторону его руку, которая прикоснулась к моей ноге и поплыла вверх. Получаю оплату за свое благородство. — проговорил жердяй, не сводя с меня взгляда, липкого и пошлого, пока его рука все еще блуждала по моей ноге. Из этих мерзких воспоминаний меня вытягивает голос Александра. Никакой мне он, не Саша. И Сашей никогда не будет. Поэтому обращаюсь я к мужчине только Александр. Мне лично он ничего не сделал и вроде он даже услужливый и вежливый, готовый помочь, но в последнее время меня просто тошнит от людей в принципе. «Мы уже у вашего дома», — упрямо повторяет водитель или помощник Артёма, припарковав машину возле моего подъезда. Его голос заставляет меня вырваться из плена воспоминаний недельной давности, когда у меня едва получилось унести ноги от этого сального урода в банке. А ведь если бы он был моим единственным шансом получить нужную сумму, то как знать, как бы сложилась моя судьба. Возможно, я бы сейчас не переезжала к Артему Придурковичу, собирая в попыхах вещи, а ехала бы в Турцию в трехзвездочный отель «Все включено» и отрабатывать проценты от процентов. В последнее время, чем больше я сталкивалась с людьми, тем больше мне хотелось пожать лапу собаки. В ней было больше понимания и, как бы это дико ни звучалось человечности. — Почему вы за мной идете? оглянулась назад, когда подходила к подъезду. — Указ хозяина? Боится, что я сбегу? Он не мой хозяин, Артем Сергеевич мой начальник. Мягко улыбаясь, говорит Александр. По нему видно, что мужчина не конфликтный. Разве в его случае есть разница? Поднимаю бровь, и с губ срывается смешок. Вы его просто не знаете, когда пройдет. Не дослушав тот наивный бред, который хотел мне сказать мужчина, я развернулась и пошла к подъезду. «Не нужно за мной идти!» Бросаю, не глядя. «Я живу на пятом. Не сбегу!» За эти несколько лет, что я не видела, и еще бы столько же не увидела Артема, многое изменилось. В основном в худшую сторону. После того, как наша непутевая мамаша сбежала со своим очередным хахалем, мне пришлось продать дом. Точнее, обменять его на крошечную двушку на окраине с доплатой. И то... Это получилось только потому, что мне помог, как это ни странно, Григорий Васильевич, отец парня, которого сбил Тим. Конечно, странно получилось, что мы с ним сошлись и даже сдружились в тот момент, когда на самом деле должны были находиться по разные стороны баррикад. Он был человеком, к которому я пошла в полном отчаянии, когда сбежала мать. Именно он помог ее признать без вести пропавшей а затем и погибший. Григорий Васильевич просто взял и ускорил всю волокиту и бюрократию, которая меня ждала. К сожалению, ни на что больше он повлиять не мог, даже когда очень нужно было, потому что у медали две стороны, и сейчас мне приходится разгребать весь тот ужас, который свалился на меня. Одну. Поднявшись на пятый этаж пешком, я пытаюсь отдышаться и открыть дверь квартиры. Ключ заедает в замочной скважине, и я, чертыхаясь, просто ударяю ладонью по гладкой металлической поверхности, полностью признавая свое бессилие. В этот момент предательские слезы отчаяния начинают градом катиться по моим щекам. Хорошо, что меня никто не видит. Нельзя показывать свою слабость и ужасное положение. За последние несколько лет я поняла многое, и одно наверняка. Стоит людям нащупать твои слабые точки, как они молниеносно и безошибочно точно начинают по ним бить. Вселенная словно понимает, что я на пределе. Ещё чуть-чуть, и я точно сойду с ума. Поэтому, когда я в очередной раз, уже ничего не ожидая, проворачиваю ключ, дверь поддается, открывается. Вхожу молча, в тишину. Меня встречает темнота и пустота. Спотыкаюсь об игрушку Евы, которая валяется на полу, и вспоминаю, для чего я все это делаю. «Два миллиона!» В память врезается уже другой голос, на этот раз женский, И это только начало. Вы же понимаете, что значительно проигрываете другим кандидатам. Милочка, вам нужны аргументы убедительней. А что может быть убедительнее двух миллионов, которых, кстати, у меня-то и не было? Мне не потребовалось много времени для того, чтобы собрать... Практически ничего не собрать... Небольшой дорожной сумки хватило для того, чтобы сложить все, что я планировала взять с собой. Любимая кружка, зубная щетка, пижама и несколько комплектов нижнего белья. И то я прекрасно понимала, что с последними двумя пунктами мне, скорее всего, придется расстаться. Артем вряд ли будет восхищен моими штанами, стинкербелл и вполне обычными трусиками. Как-то он уже высказался насчет моего внешнего вида, и я просто решила не давать больше повода для комментариев в свой адрес. И как только я вышла из подъезда, ко мне тут же подбежал Александр. «Давайте вашу сумку». Он вроде попросил, но тут же выхватил ее из моих рук. «Сейчас положу в багажник и сбегаю за остальными вещами». «Какими вещами?» Я не сразу вернулась в реальность и не поняла, что он собирался делать. «Мы еще куда-то едем?» Повисло молчание, за время которого водитель успел утрамбовать мою сумку и повернуться, чтобы в недоумении на меня посмотреть, как и я на него. «Разве это все? Я правильно понимаю, что остальные вещи остались в квартире?» — Нет, неправильно. Это все. Я знаю, что мой ответ был грубым, но я была не в настроении мирно общаться. Мы можем ехать. Обойдя мужчину, я молча села в салон, хлопнув дверью. — Разбудите меня, когда приедем. Если я правильно помнила, то ехать до дома Тима и, соответственно, его отца было не менее тридцати минут откинула голову на сиденье и прикрыла глаза. В голову ворвались воспоминания. Опять. Прямо вечер ностальгии под названием «Как я докатилась до такой жизни» и «Как я опустилась на самое дно к Артему Придурковичу». А ответ лежит на поверхности. Череда случайных встреч и горстка отчаяния. И мы имеем то, что имеем. Сон не шел, в отличие от того, что моя память воскрешала нашу первую встречу спустя несколько долгих лет. Когда я думала, что забыла о существовании этого человека, он снова о себе напомнил. В той манере, которая ему была близка. Унижая и подавляя. — Какого черта? — кричал голос в моей голове. Он принадлежал самому ненавистному человеку. Ладно, если не самому, то он точно был в топе. С подносом в руках я случайно налетела на посетителя ресторана, в котором работала, и перевернула все содержимое бокалов. Мне даже взгляд поднимать не пришлось, я узнала его по голосу, как в песне. Я милого узнаю по походке, так я вот этого немилого узнала потому как высокомерно прозвучали его слова. «Кто такую, как ты, сюда пустил?» Сомневаюсь, что он хотел сказать именно это, но все же мы находились в общественном месте среди его коллег. «Артём!» — сказал кто-то со стороны. «Да брось! Девчонка как мел побелела. Ты бы, может, не ругал ее, а помог?» Возможно, будь на моем месте любая другая, её судьба сложилась бы иначе, но ко мне милосердным не был никто. Особенно Артем, когда перевел взгляд со своих испорченных вещей на меня, и замер, как и я. У меня дыхание перехватило от его взгляда. Как я отмечала, как менялось его выражение лица, стоило мужчине узнать во мне. «Меня». «Что ты тут делаешь?» В голосе сталь. «Работаю». От моего ответа его брови взметнулись вверх. Кажется, он даже пренебрежительно усмехнулся. «Нет». «Что нет?» Я или тупила, или просто ничего не могла понять из его ответа работала. Пошли за мной. Мужчина развернулся и, не дожидаясь моего ответа, направился в сторону администратора. «Мы приехали!» Снова вырывает меня из воспоминаний голос Александра. «Как странно. Мне казалось, что мы не ехали полчаса. Но стоит мне открыть глаза, как я понимаю, что мы действительно остановились». На этот раз стояли возле совершенно другого дома. Не того, где жил Артём. И вряд ли он сюда переехал. Здание было хоть и красивое, но компактное. Я его не узнавала. Тут я раньше не была. Выйдя из машины, я еще раз окинула взглядом дом, к которому меня привезли. Судя по всему, теперь я буду тут жить». Нервный смешок сорвался с губ. Конечно, было глупо думать, что Артем привезет меня в свой дом, в тот, где жил сам, а, возможно, и... Я ничего не слышала о Тиме с тех пор, как он покинул страну. Я не знала, вернулся ли его сын обратно или нет, но я знала одно — присутствие Тимура в городе могло усложнить ситуацию, а мне это было не нужно. Александр провел меня в дом, занёс мою единственную сумку и, положив ключи на тумбе у входной двери, откланялся. «Звоните, если что», прозвучала простой шаблонной фразой с его стороны. «Конечно», — ответила тем же. Естественно, никому я не собиралась звонить, тем более ему. Как только за мужчиной закрылась дверь, Я тут же подошла к окну и, слегка отодвинув штору, убедилась, что он точно уехал. Теперь я могла быть уверена, что осталась одна. В чужом доме. В доме мужчины, которого ненавидела. Но он был единственным человеком, который мог мне помочь. И я должна была сделать все для того, чтобы он захотел это сделать. Гробовая тишина пугала. Включив свет во всем доме и обойдя комнаты, я обнаружила здесь две спальни, небольшую, но уютную кухню, две ванные комнаты, кабинет и гостиную. Дом был небольшой, если сравнивать с тем, в котором Артём жил. И все же достаточно уютный для меня. Взяв свою сумку и пройдя в одну из спален, я решила, что именно в ней я буду спать. Мне понравилось то, что в этой комнате было много окон. Я любила дневной свет. Также мне понравилась большая кровать и шкаф во всю стену. Комната была выполнена в бежевых тонах, и это тоже стало большим плюсом. Я не любила яркие цвета, они меня раздражали. Открыв шкаф, я выложила на полке те немногие вещи, что взяла с собой из дома. Усмехнувшись, я подумала о том, что Артем выбросит их сразу же, как только увидит. Мой дешевый гардероб его всегда раздражал. Он не стеснялся говорить мне об этом в лицо. еще тогда, когда не имел на это права. А сейчас и подавно. Наверное, его честность и прямолинейность были плюсом. Он всегда говорил то, что думал и не лукавил. Вот только он умел унизить одним словом, поставить на колени. Смотреть снизу вверх на людей было его любимым занятием. Он всегда был сверху, доминировал. Кинув взгляд на огромную кровать, я замерла. Вопрос, который возник в моей голове, загнал меня в тупик. Будет ли мужчина спать со мной в одной комнате? Придется ли мне делить с ним эту кровать? Наверное... Было самое время зайтись в истеричном хохоте. Возможно, он будет иметь меня на этой кровати, но вот лечь со мной рядом спать, я думаю, он не станет. Побрезгует? Вполне возможно. Голова раскалывалась настолько, что я решила не задумываться о том, что будет. Дело было сделано. Я находилась в его доме, в его власти. Должна была подчиняться». Меня здесь никто не держал, я сама к нему пришла. Он мне был нужен. И за каждую услугу в этом мире нужно платить, пусть и такой ценой. Главное, чтобы он сдержал слово. Раздевшись, я зашла в ванную комнату, которая располагалась рядом с моей спальней. Здесь было просторно и уютно. На удивление, этот дом мне понравился — понравился намного больше, чем тот, в котором жил Артем. Я не чувствовала здесь его энергетики, как будто он здесь совсем не бывал. И именно это сейчас меня успокаивало. Здесь не было лишних запахов, никакой одежды, как будто я была первой, кто здесь поселился. Принять душ и лечь спать — это были мои единственные желания в данный момент. Я устала настолько, что не было сил даже разреветься, не было сил подумать о том, как я оказалась на таком дне, и смогу ли я вообще отсюда выбраться. Зайдя под теплые струи воды, я запрокинула голову вверх и, закрыв глаза, разрешала каплям намочить мое лицо, волосы, тело, Здесь было много флаконов с шампунями, гелем для душа и еще куча всего. Я не стала перебирать все. Выбрав то, что мне подходило, я заметила, что флаконы были новыми, еще никем не тронутыми. Их купили специально для меня? Открыв флакон с шампунем, я почувствовала приятный запах миндаля. Скорее всего, это было... Подготовлена для новой пассии Артёма. Я сама ответила на свой вопрос. Было глупо думать, что что-то здесь было куплено специально для меня. То, что этот запах был моим любимым, просто стечение обстоятельств. Не более. Укутавшись в огромный халат, я вышла из ванной комнаты. То, что я в доме больше не была одна, я почувствовала. Его парфюм. Он остался все тем же. Все так же излучал запах опасности. Он был в доме. Приехал сюда. Ко мне. Сразу же. Не терял времени. Сделав шаг вперед и заглянув в гостиную, я увидела, что мужчина стоял у окна. Ко мне спиной. Он меня не видел. Но что-то подсказывало мне... Он почувствовал, что я зашла в комнату, потому что его спина напряглась, как только я сделала еще один шаг. Он приехал, чтобы получить свое. То, для чего меня поселили в этом доме.